Александр Афанасьев Цикл «Бремя империи» Серия «Адепты Стужи» Книга вторая «Под прицелом» Наш путь не отмечен Нам нечем, нам нечем Напомните нас, Владимир Высоцкий Картинки из прошлого, 22 мая 1995 года. База королевских ВВС, Файлингдейлс, Мур, Северный Йоркшир, Великобритания. Не слишком умные люди иногда полагают, что систему безопасности, создаваемую государством, можно контролировать. Иногда даже приходится констатировать, что это... Действительно так. Но в большинстве случаев получается так, что спецслужбы и армия делают вид, что подчиняются, а политикам хватает ума делать вид, что они их контролируют. Спецслужбы и армия, как и любой сложный организм, живет своей, часто тайной и непонятной для посторонних жизнью. И возникает извечная дилемма – контроль или эффективность. Именно или, потому что контролируемая со всех сторон спецслужба априори не бывает эффективной. Каждое государство и каждое общество решат эту дилемму по-своему. База королевских ВВС Файлингдейлс-Смур расположена почти на самом побережье в северном Йоркшире, в одном из самых красивых мест Великобритании. Природа здесь дика и во многом первозданна. Человек не сквернил ее своим назойливым присутствием. Вообще, само графство Северный Йоркшир очень красиво. Это поросили сам холмы, маленькие деревушки, некоторым из которых несколько сотен лет. Однако здесь, у самого побережья Северного моря, природа была совсем другой. Те же холмы и пустоши, но выстуженные постоянно дующим холодным ветром, На них растет только чахлый кустарник, трава да мох. И здесь, недалеко от берега, разместилась одна из баз ВВС Соединенного Королевства. Серый бетон ВПП, светло-серые, разбросанные по залитой бетоном пустыни ангары, огромные белые купола радаров. Базой тяжело бомбардировочной авиации ВВС Ее Величество, эта база перестала быть в 60-е. Тогда уже у всех держав появилось ядерное оружие. У британцев, у североамериканцев, у германцев, у русских. Наличие ядерного оружия поставило перед военными новые, ранее не встречавшиеся проблемы и требования. А появление первых, пусть еще несовершенных МБР, межконтинентальных баллистических ракет, полностью перевернуло всю международную архитектуру безопасности. Флот, который и Великобритания, и Североамериканские Соединенные Штаты почитали как основное оружие, как способ не допустить континентальных хищников к своим берегам, обесценился в одночасье. Обесценились и ВВС. Господство в воздухе тоже потеряло приоритет. Теперь межконтинентальная баллистическая ракета, стартовая площадка, которая расположена, скажем, в дремучей тайге. Способна была в любой момент залететь и за 30-40 минут достичь цели на другом континенте, неся смерть миллионам. Океаны и находящийся на них флот, тучи истребителей в воздухе, больше ничего не защищали. Для защиты от новой угрозы пришлось срочно выстраивать систему раннего предупреждения о ракетом Появились центры постоянного мониторинга угрозы. Самым известным был североамериканский НОРАД. Огромные средства выделялись на новые космические аппараты, способные контролировать земные пространства с околоземной орбиты, на суда, которые только в морских регистрах были записаны как научные, но в самом же деле таковыми не являясь. Начали строить иноземные радары, а поскольку дело это было крайне дорогостоящее, Радары строились и эксплуатировались совместно Великобританией Великобритании и североамериканскими Соединенными Штатами. Местом дислокации одного из таких наземных радаров контроля и был избран «Файлингдейлс-Мур». Кроме того, там находился один из запасных центров контроля спутниковой группировки, группа антенн системы перехвата «Эшелон» и радары, действующие в интересах королевских ВМФ, не отслеживающие все перемещения кораблей флота открытого моря священной римской империи и флота Атлантического океана российской империи. Кроме того, аэродром на Файлингдейлсмур использовался как промежуточная посадочная площадка самолетов АВАКС. Вот так бомбардировщиков и флотских тяжелых патрульных самолетов, торпедоносцев на базе больше не было а работы меньше не стало. Сегодняшний день на базе был вроде бы обычным, разве что ветер посильнее и настолько холодный, что персоналу пришлось облачиться в парки, какие здесь носили зимой. Технический персонал базы, как всегда, следил за состоянием аппаратуры, принимающей и отправляющей гигабайты информации. В ситуационной комнате рассматривали последние снимки из балтийских, и мурманских версий, пытаясь определить, насколько достроены те или иные корабли. А техники на летном поле готовились к приему идущего из Северной Америки АВАКСа. гс 3 а совершал тяжелый трансатлантический перелет. Его надо было принять и дозаправить. Тут же на базе жил сменный экипаж. Экипажи менялись точно так же, как это было принято в гражданской авиации. Вот Только жить сменному экипажу приходилось не в отеле «Люкс» в каком-нибудь крупном городе, а в таком вот британском, продуваемом всеми метрами захолустье. Ситуация изменилась примерно за полчаса до приема авакса. На подъездной дорожке, ведущей к базе, показали сразу несколько автомобилей. Даймлеры и Рейнджероверы, на которых ездит лишь правительство и высший генералитет армии Ее Величества. Старший по КПП сержант не придумал ничего лучшего, как поднять шлагбаум и пропустить машины без досмотра. За это потом он поплатился должностью. Машины проехали на территорию базы, но свернули не к административному сектору, где находилось ее командование, а устремились прямо на летное поле. ЕС-3 появился над базой очень точно, ровно в 11.20 по Гринвичу. Это был большой, четырехдвигательный, выкрашенный в серый цвет самолет с большой, постоянно вращающейся тарелкой антенны над фюзеляжем. Самолет этот делался на базе грузовой версии уже устаревшего «Боинга-707». Но двигатели недавно поменяли на более современные, расходующие намного меньше топлива. Иллюминаторов в самолета больше не было, а в просторном салоне размещались только 20 операторов систем и небольшая комната отдыха. Все остальное место занимала аппаратура. Аппаратура, кстати, и тоже устаревшая. По эффективности она не шла ни в какое сравнение с гражданской. В области электроники прогресс у военных был очень неторопливый. Шанси самолета привычно. Такие ваксы садились здесь каждый день. коснулись бетонной полосы. Самолет побежал по бетонке, гася скорость торможением и реверсом двигателей. В самом конце широкой бетонной полосы его уже ждал армейский джип. Повиной с командом регулировщика самолет свернул влево вообще то джип сопровождения можно было бы и не высылать экипаж садился на этой базе больше сотни раз и мог завести самолет на стоянку с закрытыми глазами но порядок есть в порядок самолет догнали на стоянку но до заправлять на этот раз не торопились к одному из рюков поставили легкую раскладную алюминиевую лестницу трап гражданских трапов на базе не было и из самолета Появился улыбающийся, похожий на постаревшего скандинава-викинга гигант в больших противосолнечных очках и в гражданском охотничьем камуфляже. За спиной у него был рюкзак, а в руках мягкий чехол для ружей. Выглядел этот человек как берсерк, как специалист по боям без правил и к этому самолету, к обстановке этой базы, ну никак не подходил. Он спокойно прошел, К ожидающим его машинам, в одной из которых для него открылась дверь, гигант забросил на заднее сиденье свое снаряжение, потом сам сел в машину, и странная колонна отправилась в обратный путь, к выезду с базы, только когда машины скрылись за ангарами, из самолета начал выходить экипаж. В черном деймлере седой, как лун человек, обернулся с переднего сиденья. Как дела, генерал? — спросил он. Скандинав, несмотря на свой совершенно неармейский вид, был не просто генералом, а относился к высшему командному составу и в данный момент руководил ключевым компонентом ВВС САСШ, стратегическим авиационным командованием. Это был Лерой Томпсон, болванка трехзвездный генерал ВВС САС. Болванкой его прозвали не потому, что он был болваном, совсем нет. Просто он шесть раз выигрывал соревнования бомбардиров больше, чем кто-либо другой, находящийся на действительной службе. Соревнования проводились ежегодно на базе USAB Barksdale, основной точке базирования тяжелобомбардировочной авиации САС. Заключались соревнования в том, что нужно было метнуть имитирующую бомбу, бетонную болванку, точно в центр, выложенного на земле белого круга. Причем сделать это с летящего на высоте в несколько километров тяжелого бомбардировщика. У генерала Томпсона в молодости и впрямь увлекавшегося игрой в баскетбол было чувство мяча. Играя в баскетбол, он научился мгновенно просчитывать, траектории меча и выбирать точный момент для броска по корзине. А если умеешь это, то выбрать момент для нажатия на кнопку бомбосбрасывателя не так уж и сложно. Генерал Томпсон прибыл в Великобританию нелегально. Официально он явился сюда с инспекционной проверкой. А если бы началась ревизия, то дотошный ревизор выяснил бы, что генерал прилетел на служебном самолете ВВС САДШ для того, чтобы поохотиться в Великобритании. Тем самым он использовал веренное ему федеральное имущество для личных потребностей, за что, конечно же, заслуживает строгого взыскания. Но истинная цель визита вряд ли кому-нибудь когда-нибудь станет известна. Между тем она заключалась в том, что у генерала Томпсона возникла проблема, и проблема эта называлась «зеленые» или «зеленые козлы», так их величали в армии. В последнее время в мире становилось все больше и больше людей, озабоченных охраной окружающей природной среды, а из них выделялись люди, готовые пойти на многое, даже на террористической акты для того, чтобы защитить природу. И одним из самых раздражающих факторов для «зеленых козлов» были ядерные испытания. А у генерала Томпсона, поскольку он командовал не только ядерными средствами, базирующимися на дальних бомбардировщиках, но и всеми межконтинентальными баллистическими ракетами САШ, голова из-за этого болела больше всего. Раньше ведь как было? Первые атомные заряды испытывались очень просто. Занимался этим обычно флот. Просто брали два корабля — военный эсминец и исследовательский. Выходили в Тихий океан, искали небольшой оттол, наспех проверяли, нет ли там кого. Потом закладывали заряд и взрывали. Иногда заряд не взрывался, иногда получался пшик, то есть мощность заряда в тортиловом эквиваленте оказывалась на порядок ниже расчетной. Иногда взрыв был такой, что задевало и корабли, то есть мощнее запланированного. Еще построили полигон в Неваде, там взрывали прямо в пустыне, а туристы, приехавшие поиграть и попытать удачу в городе греха, выбирались за город поглазеть на все это. Имелись даже специальные туристические смотровые площадки, ешки продавали наподобие сварочных потому что напрямую на вспышку смотреть нельзя. Сейчас уже, конечно, многое изменилось. Испытательные ядерные взрывы в воздухе, в космосе, на открытой земной поверхности теперь категорически запрещены. Оставались две стихии, толще воды, но там была проблема с установкой измерительной аппаратуры и глубоко заброшенные шахтные выработки. Однако... Зеленые протестовали и против этого. Они пытались прорваться на территорию особо охраняемых объектов, приковывали себя наручниками к ограде, устраивали пикеты на КПП, преследовали военных и гражданских специалистов так, что невозможно было работать. Недавно произошел вопиющий инцидент. Один из зеленых прорвался на объект незадолго до намеченного испытания. Попытался ударить специалиста по безопасности ВВС палкой, и тот применил оружие. Все это, естественно, раздуло пресса, с большим трудом удалось отмазать сержанта, просто исполнявшего свой долг от обвинения в убийстве. И на всякий случай, обляпанный грязью с головы до ног, военный министр запретил проведение ядерных испытаний на всем североамериканском континенте. А взрывы были нужны? Очень нужны. Из-за запрета на проведение ядерных испытаний срывалось начало производства и принятия на вооружение ядерного оружия 21 века, в том числе тактического, которое можно будет применять в обычном бою. В этом научном направлении САС шли на шаг впереди всех остальных, держав мира. Ведь в чем заключается проблема ядерного оружия? Вовсе не в чудовищной разрушительной силе. Ученые уже в 70-е годы создали ядерные взрывные устройства, уменьшающиеся в габарит крупнокалиберного артиллерийского снаряда. И разрушительная сила этих снарядов была такой, что они годились именно для массового применения, даже в бригадном тактическом жене. Проблема ядерного оружия крылась в одном из его поражающих факторов проникающей радиации. При ядерном взрыве проникающая радиация дает примерно 10% поражающей мощи. Для сравнения ударная волна 50%. Но это при самом взрыве. А потом проникающая радиация делает безжизненную Землю на многие годы. Причем поражает она всех без разбора. Не только солдат противника, но и своих солдат. В итоге получается, какой смысл воевать за территорию, которой потом сам же не станешь пользоваться. Вот и пришли к тому, что ядерное оружие, на которое тратились гигантские доли военных бюджетов, никак не использовалось и не приносило никакой выгоды в бою. Просто оно находилось на складах, на носителях, как сдерживающий фактор и не более того». Но североамериканские ученые совершили в последние годы самый настоящий прорыв в области радиоактивных элементов. Им удалось создать устройства, которые при взрыве дают только короткоживущие изотопы с периодом полураспада максимум несколько часов. В итоге появилась возможность применять ядерное оружие как обычное и уже через несколько часов вводить на пораженную территорию собственной военной части без какой-либо защиты от радиации. Это был прорыв, грозящий в очередной раз полностью отринуть все, что человечество знало о войне, и полностью изменить саму войну. Удар всего одного крупнокалиберного снаряда мог вывести из строя целый танковый полк противника, уничтожить целую военную базу. Это было абсолютное оружие, И оно на данный момент имелось только у североамериканских Соединенных Штатов. Проблема возникла только в проведении комплекса испытаний. Бесположенного числа испытаний ставить подозрительные боеголовки на ракеты стал бы только безумец. Хотя Великобритания и североамериканские Соединенные Штаты были союзниками, в таком деле союзников нет и не может быть, Поэтому перед этим визитом Румо вместе с АНБ более полугода вели изощренную дезинформационную операцию. Целью этой многоступенчатой операции прикрытия было получить у британцев нужный полигон для испытаний, при этом не дать им возможность заполучить ключевые технические решения нового оружия. Поэтому в группу, отвечающую за подготовку операций с североамериканской стороны, были включены установленные британские агенты. Несмотря на декларируемое сотрудничество и Великобритания, и Североамериканские Соединенные Штаты постоянно следили друг за другом. Включенные в состав группы подготовки эти агенты были исключительно для того, чтобы через них передавать дезинформацию британской разведке. Первый этап дезинформации заключался в том, что североамериканцы вообще не испытывают ничего принципиально нового, что речь идет исключительно об усовершенствовании зарядов в плане надежности и технологичности изготовления. Контролировать прохождение и усвоение британцами дезинформации должны были кроты, структуре самого британского министерства обороны, а также секретной разведывательной службы, передавала эту дезинформацию АНБ. Если этой дезинформации оказывалось мало, в ход шел второй этап дезинформационной операции, за которую отвечала РУМО. АНБ к нему не имело никакого отношения. Британцам в этом случае удавалось узнать о новом оружии североамериканцев, вот только технические и конструкторские решения этого оружия им передавались заведомо тупиковые, обрабатывая которые они лишь зря потратили бы время. В случае, если и этого оказывалось мало, вступал в действие еще один план. Экстренная эвакуация североамериканцев с подконтрольной британской территории с уничтожением или вывозом готовых изделий. При необходимости к обеспечению эвакуации привлекался отряд спецназа морской пехоты САСШ, находящегося в Индийском океане, авианосца Хаюга Лонга. Дезинформационная операция получила кодовое название «Чужой флаг», и генерал Лерой Томпсон сейчас выполнял первую фазу операции войдя в контакт с британцами. «Ужасно, сэр!» — с жутким североамериканским режущим тонкий британский слух акцентом ответил генерал. «Моя задница за время полета стала каменной». — Насколько мне известно, — улыбнулся сэр Томас Гаррифакс, постоянный заместитель министра обороны. — Вам приходилось перелетать океаны в более худших условиях, сэр. — Это верно, и не раз. Но кресло бомбардира Б-52, пусть оно и не такое мягкое, как диван в комнате отдыха, как-то роднее, что ли. Обе стороны и гости хозяин рассмеялись. Причиной, почему на контакт пошел именно генерал Томпсон, стала психология. Британцы, особенно их аристократия, были ужасными снобами. До сих пор они воспринимали американцев как бывших обитателей колоний, людей недалекого ума. Генерал Томпсон всеми силами поддерживал в хозяевах встречи это впечатление, выставляясь придурковатым, недалеким, военным, помешанным на охоте и баскетболе. Мало кто знал, что генерал являлся доктором философии и защитил диссертацию по военному применению теории игр. Еще он писал статьи в военные журналы под псевдонимом. Генерала привезли в один из старинных охотничьих замков. Были просто замки, а были охотничьи. Седой, чопорный, типично британский дворецкий, двигающийся так, будто проглотил палку, отвел генерала в его апартаменты на втором этаже замка. До ужина. Британцы ужинают очень поздно. Оставалось больше часа, поэтому генерал бросил свои вещи в угол и начал оглядываться. Как его и предупреждали, отопления нет, смесителя на раковине тоже нет. Голые камни, покрытые каким-то бурым дерьмом, 17 век... Генерал вырос в веке двадцатом, в стране, где почти не было истории, и мог засвидетельствовать, что даже в квартире, к примеру, в Южном Бронксе, намного уютнее. Вздохнув, генерал начал распаковывать армейский спальник, в нем можно с комфортом устроиться даже в лесу. Конечно же, сразу решать глобальные проблемы не стали, вечером все собрались на ужин, Ужинали при свечах, ели жесткое, подкопченное кабанье мясо и пили весьма недурственный с дымком виски. Ужин проходил в старинном помещении с очень высоким потолком, подпираемым закопченными балками. На стенах висели какие-то картины, но из-за слабости освещения генерал разглядеть их не мог. Британцы держались подчеркнуто вежливо, подливали ему виски, но генерал пить его не спешил. Разговоры шли на совершенно нейтральной темы — об охоте и о женщинах. Спать генерал лег в армейском спальнике, от жаровни с углями отказался. Утром он проснулся в шесть от истощенного рева охотничьей трубы. Странно, но, несмотря на выпитые вчера виски, голова была светлой. Прокляв все на свете, генерал вылез из спальника — хлебнул ледяной из стоящего рядом с кроватью кувшина, и начал одеваться. Надеявшись, генерал вышел на площадку перед замком, умудрившись не заблудиться в его коридорах. Солнце еще не взошло, но ночь отступала. Был какой-то серый расцвет, освещаемый лишь горящими факелами. На площадке перед замком фыркали, ржали и пересыпались ноги на ногу кони. Генерал с ужасом подумал что до места охоты ехать придется верхом. Держаться на лошади он не умел совершенно. Генерал Томпсон. Сэр Томас звал его из какой-то повозки или кареты верхом. В нее были запряжены две лошади, а правил ими не кучера, а тот, кто и сидел в этой самой повозке. Генерал двинулся на зов. Все с удивлением смотрели на его камуфлированный длинноствольный ремингтон. Такое оружие здесь использовать не принято, а другого у него не было. — Что это? — Это шарабан. Залезайте, пора ехать. Подвеска шарабана ржавые рессоры генералу уверенности не внушила. — Эх, -э -э -э, а он меня выдержит? — Выдержит. Залезайте же! С нотками нетерпения повторился Артомас. Генерал, схвативший за какой-то поручень, или как это здесь называется... Полез в шарабан, уместился рядом с сэром Томасом. В шарабане оказалось, что удивление удобно. На сиденье были мягкие кожаные подушки. Сэр Томас сделал какое-то странное движение вожжами, что-то крикнул, и шарабан медленно двинулся, покачиваясь на неровностях и скрипя, но в то же время плавно. — Как вам? — крикнул сэр Томас. — Необычно, — признал генерал. — И медленно. Медленно. Это традиционная охота. Она сохранилась только здесь. Некоторые из нас охотятся на кабана с веблеями прошлого века выпуска. У генерала был новенький вороненный Ругер Редхок, 44-го калибра, заряженный усиленными охотничьими патронами. И то он ждал этой охоты с опаской. Потому и взял с собой Риммингтон с картечью, на всякий случай. Представить же, что у кого-то хватает ума охотится на кабана с револьвером, которому век отроду было выше его понимания. «Но у нас тоже иногда охотятся с зульнозарядным оружием», — вежливо ответил он. «Это хорошо. Традиция, суть и смысл охоты». Шарабан неспешно продвигался к месту запланированной охоты. Вокруг скакали лошади, всадники придерживали их, чтобы поддерживать одинаковую скорость с шарабаном. — Егеря обложили просто великолепного кабана, — продолжал рассказывать сэр Томас. — Он уже запорол одну охотничью собаку и сейчас пережидает в буреломе. Егеря всю ночь жгли костры, чтобы он не сбежал. Генерал помрачнел. Встречаться на коротке с таким зверем и без винтовки — дело скверное. А вооружение его соседа по шарабану наводило на еще более мрачные мысли что-то похожее на обрез двухстволки на широком кожаном поясе, на котором один к одному примостились большие тупоносцы патроны. «А вы пойдете с этим? Что это такое?» «Это Хаудах. Еще от моего прадеда. Он долго жил в Индии» и один раз этот хаудах спас его от разъяренного тигра. — Похоже, почти приехали. Примечание. Хаудах — двуствольный нарезной пистолет, заряжающийся патронами очень крупного калибра. Применялся как запасное оружие при охоте на слонов. Конец примечания. Шарабан съехал с более-менее наезженной дороги, покатил по неровному лугу. Изрезанной неровной темной линией на горизонте вставал лес. У самой кромки леса через каждые несколько ярдов горели костры, яркие, совершенно бездымные. Солнце еще толком не встало, и выглядело это так, как будто за лесом что-то горит, такое багрово-красное зарево, высвечивающее кромку леса. Сам лес выглядел угрожающим, по низу ничего не было видно». Сэр Томас, бросив вожжи, выскочил из шарабана, начал что-то негромко обсуждать с подбежавшими егерями. Рядом спешивались остальные всадники. Кто-то собирал лошадей, вел их в сторону. Люди смеялись, лязгали оружием, весело переговаривались. Из шарабана вылез и генерал. Что происходит, он не понимал. Переговорив с егерями, сэр Томас повернулся к нему, «Кабан не вышел из подлеска, он где-то там. Мы идем прямо сейчас, пока не поздно». «Куда идем?» — недоуменно спросил генерал. «В лес. Куда же еще?» Генерал посмотрел на лес, на густой подлесок, где видимость была буквально метров пять 7 перед собой. «С ружьем в такой густой подлесок соваться бесполезно. Там с этой дурой просто не развернешься. Стволом зацепишься за ветки». — Господи! Да они совсем рехнулись! Когда они выйдут на кабана, у них будет буквально пара секунд! — Это безумие! Там же ничего не видно! Солнце еще толком не взошло! — Солнце скоро взойдет! — Пойдем парами, вы со мной, генерал! С этими словами сэр Томас протянул руку, и егеря вложили в нее два фонаря, на весьма старых, годов сороковых выпуска или даже раньше. Понзительно завыла егерская труба, подавая сигнал к началу охоты. Уже на первых метрах генерал понял, что совершил большую глупость, согласившись на все это. Генерал охотился на оленя, всегда покупал лицензию и любил это дело. Но он стрелял в оленя из винтовки, а не из револьвера. Да, и кроме того, он всегда находился на каком-то расстоянии от оленя и имел чистую линию прицеливания. Здесь желез был сильно захламлен валежником. Видимо, его специально не убирали, потому что кабаны как раз такие места любят. Фонарь пробивал сумрак метров на десять, не больше, и светил довольно тускло. Это тебе не аккумуляторный мэджлайт, и тем более не охотничий прожектор. Треск валежника под ногами, когда они продвигались вперед, должен был известить кабана об их подходе и дать ему время для того, чтобы подготовиться к атаке. Атаковать для кабана — дело довольно простое. Они шли по лесу широкой цепью с минимальным интервалом между стрелками. У каждого либо крупнокалиберный револьвер, либо такой же обрез, как у сэра Томаса. Кабану всего-то оставалось залечь в густом подлеске и внезапно рвануться вперед, когда расстояние от его до стрелков сократится метров до десяти. Генерал не был специалистом по кабанам и никогда на них не охотился, но подозревал, что кабан — животные опасные и на рану крепкое. Кабан вышел прямо на них и вышел неожиданно. Он уже был испуган егерями, и поэтому достаточно зол, а лучи света, гуляющие по лесу, и вовсе привели звери в ярость. Более того, кабан был опытным, один раз уже сумел уйти от охотников и запомнил, как он это сделал. Подчиняясь инстинкту, кабан залег в гуще валежника, прислушиваясь, а главное, принюхиваясь к тому, что происходит. У этого кабана, как и у всех его сородичей, было не слишком выдающееся зрение, зато он хорошо слышал, а нюх у него был просто превосходным. Он уловил запах, Запах человека, дым, кожа, еще какая-то дрянь. И когда люди подошли совсем близко, он рванулся вперед, сметая все на своем пути. Когда-нибудь охотились на кабана? Если да, тогда представляете, насколько опасна эта охота. Даже на британского кабана который будет полегче, чем русский. Хороший кабан весит далеко за сотни килограммов. Его тело сильно напоминает таран. Его таким сделала сама природа, потому что кабану часто приходится пробираться через густой подлесок. У взрослого кабана сплошной слой жира. Калкан таков, что его не всегда возьмет даже автоматная пуля. А клыками кабан... Может запросто пропороть незадачливого охотника так, что не зашнет ни один врач. И еще. Живучесть кабана просто феноменальна. Все жизненно важные органы, прикрытые толстым слоем плотного жира, как броней, попасть по стремительному чащемуся подлецке кабану очень сложно. Но даже с пробитым пулей сердцем кабан может пробежать до 50-70 метров. И не дай Господь оказаться у него на пути. Целью атаки кабан выбрал сыра Томаса, от него пахло кубинскими сигарами, одну из которых он выкурил не далее, чем вчера, и обладающий тонким обонянием кабан навелся на этот запах, как тепловая головка самонаведения ракеты на самолет. Внезапно впереди затрещали кусты, и что-то темное с визгом метнулось вперед. Генерал Первый раз участвовал в охоте на кабана. На охотник кабан был изрядным, и реакция у него была, поэтому он вырвал пистолет из кобры и начал раз за разом стрелять в черное пятно, с треском рвущейся через варежник. Револьвер опустил, в голове шумело, от отдачи болела рука. Первый раз он выстрелил, не обхватив как следует рукоять револьвера, и отдача едва не вывихнула большой палец. Сорок четвертый магнум вольности не прощает. Чуть в стороне от него что-то мокрое хрипело и хлюпало. В голове мутилось. «Сэр Томас!» Молчание. По лесу шарят фонари. Остальные охотники собираются к месту стрельбы. «Сэр Томас!» «Неужели...» «Сэр Томас!» «Поднимаюсь. Все в порядке». Подошли остальные охотники Они о чем-то переговаривались, но генерал не понимал о чем. Так болела голова. Кто-то направил луч фонаря на кабана. Кабан лежал на боку. Из ран едва сочилась черная кровь. Кабан мокрый хрипел, не в силах встать. «Добейте!» Генерал недоуменно уставился на остальных. Поняв, что американец находится в шоке, кто-то осторожно подошел к кабану почти вплотную, приставил дуло старинного револьвера куда-то за ухо, глухо громыхнул выстрел, кабан визгнул и затих. До сэра Томаса он добежал и даже шип его на землю, но добить, растерзать его клыками не смог. — С охотой, сэр! — Господи, да они же тут психи, все поголовно! Кто-то затрубил в рог, вызывая егерей, Тушу кабана надо было вытаскивать из этой чащобы. Какая-то добрая душа сунула генералу в руку открытую фляжку. Тот сразу выхлебал все, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Начал отпускать. Он засунул пустой револьвер в кобуру. С охотой, сэр, повторил кто-то. В честь героя дня охотники трижды крикнули хох! Эта традиция была перенята у европейских королевских домов. Затем двинулись на выход из чащобы. Генерал уже немного отошел и теперь удивлялся, как он вообще согласился на такую авантюру. Лезь в этот проклятый лес за кабаном с одним револьвером. Сэр Томас шел, прихрамывая и опираясь на чью-то руку, но при этом буквально излучал довольство. Точно психи. Навстречу, весело переговариваясь, Пошли егеря, провели под усы упирающуюся лошадь. Двое тащили за усы, третий, что есть мочи, хлестал коротким кнутом. Лошадь чувствовала запах крови, запах дикого зверя и не шла, а вытаскивать тушу было нужно. Уже совсем рассвело, и солнце щедро осветило лесную опушку, играя лучами в зеленой траве. На опушке у самой кромки леса егеря уже расставили складные стулья, из каких-то палок и плотной зеленой материи, разжигали костер и сейчас вешали над огнем котлы. Чуть в стороне поставили большой тент для тех, кто хочет скрыться от солнца. Еще чуть дальше стоял шарабан, а в нем сидел человек с коричневым саквояжем, по всей видимости, доктор, на всякий случай. «Поздравляю вас с охотой!» Сэр Томас подошел к генералу Томпсону. «Если бы не вы...» Кабан разорвал бы меня своими клыками. — С вами и все в порядке? — О, в полоне, Кабан просто сбил меня с ног. Все пройдет. Охота затянулась до двух часов дня. Отведали свежие кабанни печенки, приготовленные тут же, причем с кровью. Потом похлебка со свежим мясом. Тушу кабана повезли в замок. К вечеру ее должны были зажарить на вертеле. О том, что будет с его показателями холестерина в крови, генерал Томпсон старался не думать. Возможность поговорить о деле выпала только вечером. Насладившись кабаним мясом с травами, генерал поймал взгляд Сира Томаса, тот едва заметно кивнул и направился в кабинет, дверь в которой скрывала толстая плотная портьера. Выждав момент, генерал направился следом, остальные сделали вид, что ничего не заметили. За портьерой и дверью обнаружился на удивление уютно обставленный кабинет. Видимо, это было какое-то вспомогательное помещение. Потом его переделали под кабинет, потому что обычно не было такого, чтобы вход в кабинет был из обеденного зала. Впрочем, за темными деревянными панелями могло скрываться сколько угодно помещений. В старинных замках немало потайных ходов-выходов. Уютно горел камин. Облески пламени высвечивали монументальные ряды книг на полках, висевшую на стене старинную карту. Над самим камином едва виднелись в темноте два скрещенных рыцарских меча, прикрепленных к стене. — Виски? — сэр Томас колдовал над баром. — Нет, спасибо, мне хватило сегодня. — А я выпью немного. — Вы напрасно отказываетесь, генерал, у владельца этого замка Есть, собственно, винокурня в Шотландии. И далеко не все, что там делается, попадает в продажу. Кое-что можно попробовать только здесь. А разве этот замок не принадлежит правительству ее величества? Нет, мы только его арендуем. Министерство обороны арендует его на время. Обычно летом. Это охотничий замок. Вот и я пользуюсь случаем... Генерал Томпсон представил, что было бы, если бы Пентагон арендовал подобный замок, а потом об этом пронюхала бы бюджетная комиссия Конгресса. — У вас есть ко мне просьба, генерал? Сэр Томас наконец закончил -то с напитком, рассмотрел бокал на свет, на отблеске пламени, отхлебнул из него немного и довольно сощурился. Генерал потер лоб. «Я так полагаю, вы представляете характер моей просьбы?» «В общих чертах, сэр», — вежливо, но уклончиво ответил сэр Томас. Генералу внезапно пришло в голову, что сэр Томас хочет определенности, причем определенности вслух, потому что где-то здесь работает диктофон. Говорить на диктофон не хотелось, но и не говорить было нельзя. «У нас возникла проблема...» с гражданами, озабоченными состоянием окружающей природной среды. Их действия становятся все более и более агрессивными, и они имеют большую поддержку наверху. Нормальное проведение испытаний становится невозможным. Черт возьми, я с трудом не допустил судебного разбирательства в отношении парня, который виновен был лишь в том, что сделал то, что должен был сделать. Цер Томас Галифакс сочувственно покачал головой. «Я уполномочен обратиться к правительству Ее Величества с предложением сдать в долгосрочную аренду один из безлюдных островов или землю в горах Северной Индии для совместного использования в качестве полигона. Обязательные условия — удаленность, отсутствие местных жителей». И... Сэр Томас поднял руку. «Достаточно, сэр. Ваша позиция понятна». Со своей стороны я уполномочен заявить, что правительство Ее Величество не может выделить под эти цели какую-либо территорию в пределах метрополии или ее колонии, но Сер Томас повысил голос Правительство Ее Величество готово выдвинуть правительству североамериканских Соединенных Штатов встречное предложение в нашей зоне интересов находится такое государство, как Афганистан. При этом официально оно не является колонией или доминионом ее величества. Вы должны понять генерал. У нас тоже есть проблемы и с прессой и с экологами. Еще не хватало, чтобы наши экологи узнали о том, что правительство сдало британскую землю для ядерных испытаний иностранному государству, даже дружественному. Но Великобритания Готов взять на себя урегулирование вопроса с правительством Гази Шаха, законным, замечу, правительством Королевства Афганистан, о предоставлении в безсрочную аренду, скажем, значительной части территории в горах, в которых находятся глубокие пещеры. Или там есть выработки компании Anglo-American, заброшенные шахты, которые могут быть использованы в наших интересах и целях. Генерал хоть и не был разведчиком, но как специалист по военному применению теории игр и командующий войсками стратегического применения, он сразу понял всю опасность этого предложения. Афганистан был одним из худших мест на планете. Это была серая зона. Зона беззакония и слабости власти, причем в таком виде, эту территорию поддерживали именно британцы. Им было выгодно... Нахождение Афганистана в таком качестве. Вяло текущая гражданская война здесь серьезно усиливала оборону жемчужинных британских колониальных владений Индии, отновидшей угрозы с севера. На севере лежала огромная страна. В Туркестане была сконцентрирована мощно ударная группировка войск, предназначенная как для того, чтобы закрыть южную границу империи, так и для того, чтобы угрожать Великобритании через Индию и Японии через континентальную Японию. Великобритания поэтому-то и не брала Афганистан даже в свои доминионы. Им он нужен был как щит и буфер. А наличие на территории Афганистана стратегически важного объекта для североамериканских Соединенных Штатов автоматически пристегивало Саш фарватер британской политики по Афганистану и автоматически противопоставлял САДЖ Российской империи в этом регионе. Ну что за сволочь, а? Надо сказать, что генерал не был англофилом, он не был васп. Он не отсчитывал родословность своих предков от кого-то, кто сошел с Флауэра. Он родился в дерьмовом районе Нью-Йорка, и только армия спасла его от тюрьмы. Сейчас он испытывал чудовищное желание поступить с улыбающимся англичанином так, как было принято поступать в таких случаях в его районе. Хук правой и все дела. Но поступить так он не мог. Он был генералом североамериканской армии и посланником тех, кто руководил не только североамериканской армией, но и государством в целом. У него была миссия... И он должен ее выполнить, так или иначе. И поэтому генерал, с преувеличенной любезностью, так что аж скулы село, улыбнулся сэру Томасу. Мы бы все-таки предпочли какую-то другую территорию. Сэр, Афганистан, это все, что мы можем вам предложить. Политика правительства, ее величество на этот счет незыблема. Никаких военных баз третьих стран «Даже наших давних друзей-союзников, тем более военных баз, созданных с целью обеспечения испытаний оружия массового поражения, на территории метрополии или ее доминионов, никогда не будет. Это последнее и окончательное предложение». Генерал снова улыбнулся, даже также и принужденно. «Боюсь, я не вправе дать вам ответ прямо сейчас». Мы рассчитывали совсем на другое. Решение по вашему встречному предложению будет, безусловно, приниматься в Вашингтоне после соответствующих консультаций. Однако, если вы выдвигаете такое предложение, мы должны будем понимать, кому и как будет подчиняться эта база, и как будет обеспечена ее безопасность. Сами понимаете, обстановка в Афганистане такова, что меры безопасности потребуются очень и очень существенные. Разумный вопрос. Правительство и Ее Величество готово предоставить в ваше распоряжение полностью оборудованную и передовую базу со взлетно-посадочной полосой, способной принимать самолеты фронтовой военно-транспортной авиации. Эта база выстроена в соответствии с нашим вековым опытом по проживанию в местах, подверженных мятежам и бунтам. Она очень надежна. Что же касается вооружения и персонала базы, мы ожидаем, что североамериканские Соединенные Штаты позаботятся об этом сами. Кроме того, мы предоставим офицеров связи, которые при необходимости организуют поддержку базы силами, расквартированными в Северной Индии или силами правительственных войск Газишаха. В свою очередь, правительству Гази Шаха необходимо будет оказывать материальную помощь, размеры которой можно определить в ходе трехсторонних переговоров. Гази Шах примет помощь деньгами либо вооружением. Не думаю, что это окажется обременительным для вас. А офицеры связи заодно будут солдаты и станут совать нос в то, что их совершенно не касается. Я передам предложение правительства и величества Вашингтон в точности. Уклонился от окончательного решения генералов. Вот и хорошо. А теперь давайте покончим с делами и пойдем проверим. И жарился ли до конца окорок кабана, которого сегодня вы так лихо подстрелили. При планировании дезинформационной операции североамериканцы допустили ошибку. Очень серьезную. Всю игру они рассчитывали на британцев и не брали в расчет русских, чьи базы находились менее чем в двухстах километрах от планируемого испытательного полигона в Афганистане. Ядерные взрывы на таком расстоянии от собственной территории для русских были неприемлемы. В группу, обеспечивающую прохождение дезинформации, попали не только британские агенты. Туда попал и русский осведомитель поскольку осведомитель находился в АНБ, а не в РУМО. Он мог знать только первый уровень дезинформации, но не второй, которым занималась РУМО. И он передал в Санкт-Петербург ту же самую дезинформацию, что ушла в Лондон. Североамериканцы совместно с британцами собираются устроить в Афганистане полигон для испытаний ядерного оружия. А русских это совсем не обрадовало. И интересы в этом деле у них были совсем другие, нежели у британцев».